Куда мне идти? Что делать? Они не отпускают Уолтера. Мне надо во что бы ты не стала вызвать его отсюда и немедленно покинуть этот злополучный город. Но как это сделать? Мне нужно кому-то позвонить. Проходя мимо закрытой аптеки, я заметил в витрине синюю табличку с надписью, из которой следовало, что в аптеке имеется телефон, которым при необходимости можно воспользоваться. И мне захотелось кому-то позвонить. Но куда? Может, позвонить в Вашингтон? Но я там никого не знаю. Я и правда никого не знал в Асит ПКР, кроме Олтера. Я их не знаю, и они меня не знают. И насколько мне известно, Олтер находится в городе, где вообще нет никаких проблем. Тогда кому? Доктору Ридману? Эта мысль меня просто покоробила. Какой чёрт возьмёт от него толк? Я дошёл до Херпер бульвара. И увидел открытую забегаловку. Я старался сосредоточиться на своих проблемах, ведь Уолтер всё ещё находится в тюрьме, но яркий неоновый свет сбил меня с толку. Я вдруг понял, что смертельно голоден. Раньше я как-то этого не замечал, голова была забита совсем другим. Я попытался пройти мимо забегаловки, чувствуя, что было бы нечестно по отношению к Уолтеру в подобный момент думать о еде, но не смог. Я рзаюсь угрызениями совести, я тем не менее вышел и заказал две порции яичницы с беконом, ржаную булочку, колбасу и три чашки кофе. Расправившись со всем этим, я почувствовал себя лучше, и морально, и физически. За последней чашкой кофе я закурил, окончательно расслабился и стал размышлять. Как оказалось, все мои мысли заканчивались знаком вопроса. Что в эту самую минуту происходит с Уолтером? Что случится со мной? Каким образом мы с ним сможем убраться прочь из этого ужасного города? Кто в действительности убил Чарльза Гамильтона? И связано ли это на самом деле с присутствием в городе представителей Асит ПКР? Только теперь мне стала ясна логика событий. Во-первых, Гамильтон убит, застрелен. Полиция явилась к его жене, И ты рассказала им о нас, но по какой-то причине согнала, сказав, что не знает, зачем мы хотели видеть её мужа. Тогда они отправились к нам, ворвались с револьверами на изготовку, потому что мы были те единственными незнакомцами, угрожавшими женщине, а потом вполне вероятно, убившими её мужа. Как только они выяснили, что мы были представителями профсоюза, Уиллик позвонил Флэшу и получил от него указание создать прямые с профсоюза трудности. Флэйш даже не поленился приехать, чтобы взглянуть на нас. Я не думаю, что с того момента, когда они узнали, кто мы, Уиллик и компания всерьез подозревали нас в убийстве, но они продолжали выполнять указания Флэйша. Они создали таки нам трудности, а Уолтеру все еще продолжают их создавать. По-видимому, меня отпустили только потому, что я оказался слишком наивен, чтобы осознать эти трудности». И через некоторое время мог бы добиться оправдания с помощью международного звонка. Обо всём этом я додумался сам. Но почему с Элгола мисс Гамильтон, я не мог понять, почему был убит её муж и кто его убил. До этого я тоже не мог додуматься. Как я умудрился дожить до 24 лет и не знать, что такое возможно? Это выше моего понимания. Туша сигрету в блюдце. Я взглянул на часы и был удивлён. Что уже 8 часов 5 минут. Этого не могло быть. Ведь когда я вышел из полицейского участка, не было ещё и 7 часов. Время шло, и не оставалось ничего, кроме времени. Ни знаний, ни власти, ни влияния, ни друзей, ничего, кроме времени, и даже оно было ограничено. Я вдруг осознал, что должен срочно начать действовать. Сколько времени ушло с тех пор, как меня отпустили? а я до сих пор ничего не предпринял. Ничего-ничегошеньки, необходимо немедленно начинать действовать. Я снова подумал, что надо кому-то позвонить, и снова отбросил эту мысль. Помимо того, что я просто не знал, кому можно позвонить в такой час, звонок с просьбой о помощи — это пассивный ход, а мне хотелось активных действий. Меня отпустили, и я должен воспользоваться этой благоприятной возможностью. Но что же можно предпринять? Ведь существует миссис Габель там, чёрт её подери. Я должен пойти к ней и разобраться, почему она так поступила. Заплатив по счёту, я вышел из забегаловки и направился в сторону мотеля. Был уже день. Движение на Харпер-бульваре становилось всё более оживлённым по мере приближения к центру. Я шёл, чувствуя на себе случайные взгляды людей и с проезжающих мимо автомобилей. И это вызывало у меня желание заорать им. Знаете ли вы, что ваш город сделал со мной? Знаете ли вы? Знаете ли вы? Я закурил последнюю сигарету. Эмоциональное напряжение, вызванное пребыванием в тюрьме, на самом деле еще не улеглось. Множество чувств роилось в моей душе, стремясь выплеснуться наружу, и это мешало мне сосредоточиться. Ярость, страх, жалость к самому себе. Самоуверенная радость и паническое спокойствие постоянно сменяли друг друга, и, соответственно, менялся мой душевный настрой. Тем не менее, всё это время я продолжал идти, остановившись лишь однажды, чтобы купить сигарет, и всё это время я продолжал думать, что прежде всего мне следует повидаться с вдовой Гэмлтон. Наконец, я дошёл до мотеля, проходя мимо стойки дежурного, я взглянул на часы и увидел, что было четверть девятого. Я подошел к двери нашего номера и обнаружил, что она не заперта. В номере все оставалось по-прежнему, тот же беспорядок, как в момент нашего с Уолтером ареста. Даже ключи от Форда до сих пор лежали на письменном столе, там, где стояла пишущая машинка, до того, как Джерри сбросил ее на пол. Я поднял машинку и поставил на письменный стол. Джерри хорошо над ней поработал. Клавиши разбиты, от валика оторваны металлические линейки, а вся станина изогнута. Я знал, что пишущая машинка принадлежала профсоюзу, а не лично Уолтеру, но бессмысленный дикий вандализм все равно вызвал отвращение. Я принялся собирать разбросанные по полу вещи, стараясь навести хотя бы видимость порядка. Я не знал, зачем я трачу на это время, а не иду сразу в дом Гамильтона. Но, видимо... Был удвигало моё всегдашнее пристрастие к чистоте. Мой чемодан, впрочем, очень старый, теперь уже никуда не годился. Крышка была наполовину оторвана, и джири даже ухитрился отрывать ручку с одной стороны. Я положил бедолагу на кровать и начал складывать в него одежду. На наших белых рубашках, белье и носках были видны следы подошв. В номере имелся комод, и я, как попало, вперемешку Запихал в него все наши с Уолтером вещи. Затем снова положил грязное белье в мешок для стирки, разбросанные по всей комнате канцелярские принадлежности, в ящик письменного стола, а простыни и одеяла на кровати. Когда я поднял с пола портфель Уолтера, что-то побудило меня заглянуть внутрь, и я стал перебирать находившиеся в нем документы. Письма от Чарльза Гамильтона исчезли, но я почему-то знал, что так и должно быть. Итак, теперь у Иллики Флэш располагают фамилиями 25 человек, подписавших второе письмо. Их обязательно надо предупредить. Я сел на свою кровать и попытался припомнить хотя бы одну из этих фамилий. Я смогу предупредить этого человека о грозящей ему опасности, а он предупредит остальных. Но ни одной фамилии вспомнить не мог. Ладно, миссис Гэммилтон должно быть знает кого-нибудь из тех. Кто подписал письмо и скажет мне, пусть она скажет нет, а так же и то, почему она солгала гуилику. Наконец я вышел из номера, закрыл за собой дверь и вскочил в Форд. Я выехал со стоянки и направился на север по Харпер-бульвару. Глава 9. Был жаркий солнечный день с безоблачным голубым небом. Точно такой же, как вчера. И на четвёртой улице царило такое же спокойствие, создавалось впечатление, что все домохозяйки смотрят телевизор в затемнённых шторами гостиных, а их дети где-то играют, плавают или катаются на самокатах. Я припарковал фургон перед домом Гамильтонов, подошёл к одной двери и позвонил. Вначале никто не ответил. Я позвонил ещё раз. И когда опять никто не ответил, стал звонить, не отрывая пальца от кнопки. Наконец, дверь открылась, Настив и миссис Гамильтон посмотрела на меня с выражением смертельного ужаса в глазах. "Убирайтесь прочь! Не приходите больше сюда! Оставьте меня в покое!" "Мне надо с вами поговорить", сказал я совершенно спокойным тоном. Её резкость каким-то странным образом заставила меня успокоиться. "Убирайтесь прочь!" прошептала она. Из-за вас я провёл ночь в тюрьме, сказал я, повысив голос. Мой друг до сих пор там, и это всё по вашей вине. Вы солгали полиции. Я хочу знать почему. Она замергала глазами, и на лице её читалось смущение. Я бы этого не хотела, стала она оправдываться, скорее перед самой собой, чем передо мной. Я бы этого не хотела, повторила она. Затем, глядя на меня, произнесла: "Мой муж мёртв. Неужели вы этого не понимаете? Сегодня утром состоится по Нехидовых похоронном бюро. Я хочу знать, почему вы солгали. Нас разделяла внутренняя дверь, затянутая противомоскитной сеткой, и она смотрела на меня сквозь неё, умоляя уйти. Но теперь я был слишком зол, чтобы сочувствовать ей. В конце концов, она прислонилась к дверному косяку и тупо уставившись на мой галстук, сказала: "Я испугалась. Я не хотела им ничего говорить о профсоюзе, о письме Чака. Я не хотела, чтобы они знали. Я испугалась и не подумала. А потом было уже поздно. Я уже успела сказать кое-что и уже не могла бы что-нибудь изменить. Вы можете сделать это теперь, сказал я. Мой друг всё ещё в тюрьме. Вы можете позвонить в полицейскую комендатуру и сказать им. Нет, я не могу. Я она посмотрела мне в лицо, затем перевела взгляд куда-то у меня за спиной и внезапно изменилась в лице. Оставьте меня в покое, закричала она. Я не хочу с вами разговаривать. И она захлопнула дверь. Я обернулся и увидел Джерри, который направлялся ко мне, улыбаясь и качая головой. Один из его напарников стоял чуть поодаль. "У вас что, совсем нет мозгов в голове?" сурово спросил Джерри. "Вы слышали, что она сказала?" Он медленно и насмешливо кивнул. Слушаю. Она сказала, чтобы вы убирались. Я думаю, что это великолепная мысль. Он протянул руку, чтобы взять меня за локоть. Вы продолжаете делать успехи, сынок. Вот уже два раза вы побеспокоили эту женщину. Я дёрнул локоть от его протянутой руки. Но она сказала мне почему? Она сказала, почему она лгала и продолжает лгать вам? Она боялась упомянуть профсоюз, только и всего. Спросите у неё, она На этот раз ему удалось схватить меня за локоть, и он стал тянуть меня прочь от дома Гамильтонов. "Способны ли вы на нормальные человеческие чувства? Эта женщина только что овдовила. Разве вы этого не знаете? А теперь оставьте её в покое". Но она у головам. Он тянул меня за руку. Я сопротивлялся. Вдруг он отпустил мою руку, посмотрел на меня, вздохнул и сказал: "Мне позвать Бэна?" Чтобы он помог с вами справиться, я взглянул на другого полицейского. "О, это Бен?" "Совершенно верно", ответил Джерри. "Это тот, который бил меня, не так ли?" Джерри ухмыльнулся. "Кажется, он действительно стукнул вас пару раз". Я вспомнил беспомощный страх и ярость, которые я испытал, когда Бен ударил меня. "Тогда на мне не было очков", сказал я. Так что я не мог разглядеть, как следует. Кто это делал? Джерри снова дёрнул меня за руку. "Почему бы вам не подойти ближе и не разглядеть получше?" спросил он. Тут я почувствовал, как судорога свела мой желудок, как будто я собирался сделать что-то грубое и старался удержать себя от этого. "Охотно," сказал я. Мы подошли к Быну, и я увидел его вблизи. Здоровый, нервный парень. Слегка неряшливый внешне, как и все они, смахивающий на опустившегося американца, его глаза казались слишком маленькими при таком массивном лице с тяжёлым подбородком. Я смотрел на него, а он смотрел на меня без всякого выражения, но он ожидал, что я сделаю то, чего опасался мой желудок. Ему хотелось, чтобы я это сделал. И ещё, он хотел, чтобы я попытался его ударить или броситься на него. Однако я не сделал ничего подобного. Я просто сказал: "Вы слишком велики, чтобы быть трусом". Джири громко захохотал и похлопал меня по плечу. "Вот это да", радостно воскликнул он. "А ты как думаешь, Бен?" "Сопляк", ответил Бен и сплюнул в сторону. "Ну что, ты, Бен? Он же учится в колледже, не так ли?" "Пол. Это верно. А знаешь, Тебе мне нравишься, Пол, сказал Джерри. Ты мне очень нравишься. А тебе он не нравится, Бен? всплеск. Снова буркнул Бен. Джерри пожал плечами и сделался вдруг серьёзным. "Ну ладно, Пол", сказал он. "Я вот что тебе скажу. Ты сейчас отдай ключи от машины Бену, а сам поедешь со мной". "Зачем?" "Поедем к капитану Уиллику", изрёк он, как будто бы это всё объясняло. Эй, постойте-ка минутку, сказал я. Бен подтянул брюки бармача. Ну вот, сопротивление при аресте. Да ладно бы, сказал Джири. Пол собирается быть хорошим мальчиком. Надеюсь вы постараетесь не сломать мне сцепление, сказал я, передавая ему ключи. Бен молча взял их и направился к фурду. За ним стоял бледно-голубой примут без опознавательных знаков, и Джири повёл меня к нему. Мы сели в него и поехали вслед за Фордом, в сторону центра. Некоторое время спустя я сказал, «Кстати, как вы узнали, что я здесь?» Он повернулся ко мне, улыбаясь, «Так мы же следили за тобой, Пол, наблюдали, как ты завтракал и так далее. Мы питаем к тебе интерес, мальчик!» «О-о-о!» Я отвернулся и стал смотреть в окно. Как я дошел до жизни такой? Я не принадлежал к категории людей, за которыми требуется постоянная слежка полиции, так почему же меня то и дело волокут в полицейское управление, где безмозглые прагматики вроде Бена творят надо мной произвол? Я студент, служащий, честный человек. Как я докатился до этого».